Он решил, что лучше всего будет устроить новому Дункану аудиенцию в темноте, чтобы Лето сначала описал себя, и только потом дал возможность новому Айдаху увидеть своё тело при существующего червя. Таким требованием удовлетворяла небольшая комната, вырубленная в чёрном камне неподалёку от центральной ротонды. Помещение было достаточно большим, чтобы вместить Лето в его тележке, хотя потолок был очень низок.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 Изделия тлейлоксианцев были стандартизированы настолько, что один Холл нисколько не отличался от всех прочих. Однажды Лето даже предупредил тлейлоксианцев, чтобы они больше не делали одинаковых Дунканов. Но он сам прекрасно осознавал, что в этом они откажутся повиноваться ему. «Иногда я думаю, что они поступают так просто из духа противоречия». Но Тлейлаксу жёстко держались за эту привилегию, понимая, что это залог их выживания. «Присутствие Айдах оттешит во мне Пауля от Рейдиса!» Лето сказал Манео, когда Мажордом впервые появился в Цитадели. Донкан должен явиться ко мне после дополнительной подготовки. Ты должен проследить, чтобы мои гурии смягчили его и ответили на некоторые его вопросы».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 «А ты жди, когда заговорит господин Лето!» «Почему там темно?» Не скрывая возмущения, спросил Дункан. «Он сам тебе всё объяснит!» Айдахов толкнули в тёмное помещение и заперли за ним двери. Лето прекрасно знал, что видит сейчас Дункан. Тени среди теней. В непроглядном мраке он не сможет даже определить, откуда раздаётся голос Лето. Как обычно, Лето заговорил голосом Пауля Муаддиба. «Я рад снова видеть тебя, Дункан!» «Но я не могу вас видеть!» Айдаха был воин, а воин атакует. Этот выпад убедил Лето, что копия полностью повторяет оригинал. Моральная игра, с помощью которой тлейлоксианцы пробуждает предсмертную память Дунканов, оставляла некоторую неопределённость в их мышлении. Некоторые Айдаха полагали, что когда-то угрожали Муаддибу. Этот Экхола тоже разделял подобную иллюзию. «Я слышу голос Пауля, но не в состоянии его разглядеть», — сказала Айдаха. Он даже не попытался скрыть растерянность. Она прозвучала в его голосе. «Зачем это Атрейдис продолжает играть в свою глупую игру?» Пауль давно мёртв, а здесь присутствует Лето, который говорит ожившим голосом Пауля, его памятью, впрочем, как и памятью многих и многих других. Если, конечно, три лаксианца сказали ему правду. «Тебе сказали, что ты лишь последний в длинной очереди двойников», – произнёс Лето. «Сам я не помню этого». Лето расслышал в тоне Айдаха почти истерику, едва прикрытую храбростью воина. «Будь прокляты эти тлилоксианцы! Их бродильные чаны производили людей с окрошкой в мозгах!» Этот Дункан прибыл в состоянии близком к шоку, подозревая, что безумен. Лето понимал, что потребуется тончайшее движение души, чтобы привести бедынягу в чувство. Это будет тяжким эмоциональным потрясением для обоих. «Произошло много изменений, Дункан!» – заговорил Лето – Лишь одно осталось неизменным, я всё ещё Трейдис. Мне сказали, что ваше тело... Да, оно изменилось. Проклятые тлеолаксианцы, они пытались заставить меня убить того, кого я... Короче, он был похож на вас, и я вдруг вспомнил, кто ей было... Это мог быть Холломуаддиба?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 «Как давно вы изменились?» «35 веков назад». выходят трейлоксианцы сказали мне правду?» «Мне они редко осмеливаются лгать». «Но это очень долгий срок». «Очень долгий». «Трейлоксианцы копировали меня много раз?» «Много». «Теперь настало время спросить, сколько именно раз». «И сколько копий они изготовили?» «Ты сам прочтёшь этот реестр?» «Вот так это начинается», — подумал Лето. Такой разговор обычно удовлетворял Дунканов, хотя мучительная суть вопроса этим не разрешалась. «Сколько же раз я являлся?» «Дунканы не замечали, что их новая плоть отличается от старой, хотя передачи памяти между Кхолы не происходило». «Я помню свою смерть», — заговорил Айдаха. «Блеск мечей людей Харконнана, которые пытались убить вас и Джессику». Лето снова заговорил голосом Муаддиба. «Да, это был я, Дункан». «Таким образом я являюсь заменой, это так?» — спросил Дункан. «Это верно», — ответил Лето. «Как другой? Я... Я хочу спросить, как он умер». Всякая плоть в конце концов изнашивается, ты прочтёшь об этом в отсчётах. Лето терпеливо ждал, удивляясь тому, насколько велико недоверие Дункана ко всей этой истории. «Как вы действительно выглядите?» – спросил Айдаха. «Что это за тело червя, которым твердили тлейлаксианцы?» «Когда-нибудь я буду выглядеть, как настоящий песчаный червь!»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 «Я предупреждал тебя, Дункан!» Айдаха от изумления потерял дар речи. «Зачем это нужно?» Спросил за него Лето. Айдаха кивнул. «Я все еще трейдис, Дункан, и уверяю тебя, что для этого были очень веские причины!» «Но что?» «Об этом ты узнаешь в свое время!» Айдаха молча покачал головой. «Это не слишком приятное откровение», — сказала Лето. «Сначала ты должен узнать более важные для себя вещи. Положись на слово Атрейдеса». На протяжении столетий Лето убедился в том, что упоминание о верности Атрейдесам безотказно гасило все вопросы Айдаха. Сработало и на этот раз. «Значит, я снова призван на службу к Атрейдесам», — сказал Айдаха.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 Лето нашёл эту реакцию очаровательной, Дунканы оставались одними из немногих в эти времена, кто сохранил способность краснеть. Всё это было понятно и объяснимо. Айдаха прошёл курс обучения в те времена, когда были иные понятия чести. Он был настоящий рыцарь. «Я не понимаю, почему вы доверили женщинам охранять свою жизнь?» Кровь медленно отхлынула от его щёк. Он взглянул в глаза Лето. «Я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 Внезапно он принял решение и посмотрел в лицо Лето. «Как мне обращаться к вам?» «Ты согласишься называть меня Господь Лето?» «Да, господин». Айдаха, не отводя взор, посмотрел в голубые фриманские глаза Лето. «Правду ли говорят рыбыш, что вы храните множественную память, память о...» «Да, мы все здесь, Дункан». Теперь Лето говорил голосом своего деда с отцовской стороны. Потом...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 Сказал Айдаха. «Вот так-то лучше!» – похвалил его Лето. «Ты начинаешь понимать, что я не один от Рейдис, а все они вместе взятые!» «Это когда-то говорил мне Пауль!» «Я говорю то же самое!» Этого человека могли убедить только голос и интонации Пауля Маддиба. Айдаха судорожно глотнул и повернулся к двери. «Вы что-то отнили у нас?» – проговорил Айдаха. «Я это чувствую. манео женщины. Мы против вы», — подумала Лето. «Эти Дунканы всегда, что бы ни происходило, берут в сторону людей». Айдаха вновь посмотрел в лицо Лето. «Что вы дали нам взамен?» «Мир Лето во всей Империи. И я вижу, что вы счастливы до блаженства. Именно поэтому вы нуждаетесь в личной охране».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 «Какую игру вы ведёте, Господь Лето?» «Очень древнюю, но по новым правилам». «По вашим правилам?» «Ты хочешь, чтобы я снова позволил устанавливать правила о спочатая Совету Земель и Великим Домам?» «Тлелаксианцы говорят, что Совета Земель больше не существует. Вы упразднили всякое самоуправление». «Ну хорошо, тогда допустим, я мог бы уступить место Бенегасрид». Или Эксианцам? Или тем же Тлелэксианцам? Ты хочешь, чтобы я нашёл ещё одного барона Харконана и вручил ему власть над Империей? Скажи слово, Дункан, и я отрекусь. От такого натиска Айдаха только покачал головой. «В злых руках», — сказала Лето. «Монолитная централизованная власть — опасный и скользкий инструмент».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 «Неприятие вкупы с со осознанием своей уязвимости!» Лето заговорил в спину Айдаха. «Ты совершенно прав в том, что я иногда использую людей без их осознанного согласия!» Айдаха обратил к Лето свой профиль. Потом взглянул в лицо Императору, слегка приподняв голову, чтобы взглянуть в синее, как небо, глаза Повелителя. «Он меня изучает!» – подумал Лето. но для вынесения суждения он может пользоваться только лицом. А Трейдисы учили своих людей читать мысли и чувства людей по малейшим нюансам жестов и мимики, но в данном случае задача была за гранью способности Айдаха. Дункан откашлялся. «Что плохого вы от меня ждёте?» – спросил он. «Как это похоже на Дункана?» – подумал Лето. Этот был классическим представителем,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 Если я найду, что вы хуже Харконнона, то обращусь против вас. В этом весь Дункан. Они меряют всё зло Харконнонами, как мало знают они о зле. Барон пожирал целые планеты, Дункан. Что может быть хуже этого? Пожирать всю Империю? Я чреват Империи, Дункан. Умирая, я дам ей жизнь. Если бы я мог в это поверить...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 на помощь пришёл Манео, слышавший весь разговор. Он вошёл в помещение. Господин должен ли я отвести Дункана к гвардии, которой он будет командовать? Да. Это было единственное слово, которое Лета был сейчас в состоянии произнести. Манео взял Айдаха под руку и вывел его из комнаты. Добрый Манео, подумала Лета, как он добр. Он так хорошо меня понимает, но я скоро приду в полное отчаяние от его понимания».